дала жизнь нескольким человеческим существам, это стоит большой награды. Все лопнуло. По проверке Елисея в ведомости старика Сиверта порядочно хромали, но усадьбы и корова, сарай и неводы могли с избытком покрыть дефицит в кассе. И то, что в общем все обошлось так благополучно, произошло отчасти благодаря Алине –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 Новая надбавка, сто крон сразу. Никто не предлагает больше. ленцман несколько раз повторяет цену, ждет с минуту, держа молоток на весу, потом ударяет. «За кем цена?» «Аксель Стрем. Для другого». ленцман заносит в протокол. «Аксель Стрем по поручению». «Для кого это ты покупаешь?» — спрашивает Бреда. «Меня это не касается, а все-таки...»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 Я попробовала, каково жить в городе и каково жить в деревне, а жила я не в таком городе, как ты, куда побольше. Да как же мне здесь не скучать? Я не то хотел сказать. Ты ведь была в самом Бергене, — поспешно сказал Елисей. Она ведь была ужасно раздражительна. Я-то знаю, что-нибудь у меня газеты, я бы уж давно сбежала отсюда, — сказала она. А как же Аксель и все прочее? Вот что я имел в виду. Ну, насчет Акселя — это не мое дело.